Глава третья С проклятием я бросил на землю лишайник, взял секиру на изготовку и пинком отправил уикнувшего вугра в тыл. Собачки, повинуясь мысленному приказу, растянулись в недлинную шеренгу. Еще недавно такое родное и спокойное поселение внезапно приобрело зловещий вид. С места, где я находился, просматривалась лишь булькающая варева чана, да черный монолит грани. Все остальное загораживало громада загона и разлапистый шатер-убежища. Актор, твою мать! И кто же это может быть? Здоровенный монстр-босс? Новый юнит? Еще какая неведомая хрень! Мы медленно двинулись вперед, тщательно осматривая и обнюхивая каждый камень. Сердце колотилось в удивительном для меня волнении. Даже в схватке с местными тварями я не испытывал особого беспокойства. Вот уж правильно говорят, неизвестное страшит. А. А в этой виновник торжества со стороны выглядит совсем не опасно. Невдалеке от входа в убежище нагло расположилась небольшая юрта, подобно моему жилищу, ее стены из выскобленных шкур украшали алиповатые росписи. По углам торчали закрученные рога, а над входом висел беленный вытянутый череп с массивными клыками. Сам актор сидел прямо под ним и невозмутимо дымил длинной, похожий на индейскую трубкой, дымил как паровоз. Сизые клубы, складываясь в причудливые узоры, медленно поднимались в небо. Был он стар, как самовечность, замшел, как пень от Баба, и хмур, как грозовое небо. Его кустистым брове мог бы позавидовать сам Леонид Ильич, а первоначальный цвет тряпья, в которой он рядился, не вычислил бы и Шерлок Холмс. Но главное — это был человек! Человек, твою мать! Без рогов копыт броневого хитина из коричневой, а не красной кожей. Актор гарей вонючий, первый уровень. Закинув секиру на плечо, я бодро подошел к старичку и понял, почему у него такое странное прозвище. Хотя за последние пару дней мой нос уже привык к адскому букету местных запахов, Трохан от него с легкостью их перебивал. Он вообще хоть раз мылся в своей жизни. Впрочем, учитывая отсутствие воды на горизонте, вопрос скорее риторический. Папаша! «Закурить не найдется, спросил я, вынырнувший из пучин памяти фразой. Дедок мрачно смерил меня взглядом и вдруг рявкнул глубоким басом. «И откуда ты, хрень облезлый, взялся?» «Ёма, народ, вот это поворот! Почему и ты облезлый?» Стало даже как-то обидно. «А ну-ка повежливее, старый пердун, пока я тебе этой хреновиной башку не снес!» Я многозначительно помахал секирой перед его носом. Герой вздрогнул от неожиданности и закашлялся. Поворчал, зыркая, гневным взглядом. А потом, внезапно сменив гнев на милость, достал из-под тряпья потёртый засаленный кисет и выудил из него небольшую отполированную годами трубку. «Другое дело!» Я дал собачкам команду отбой и уселся рядом с дедом. Тот, хитро щурясь, не торопясь, набил трубку, раскурил и, торжественно держа обоими руками, Преподнес мне дымящий сизым дымом агрегат. «Прими, владетель всего стана дар, от Премудрого Горея!» Степенно под стать моменту я кивнул, взял трубку, в моей лапище показавшейся игрушечной, и глубоко затянулся. «Бля, муха! Что тут этот страны Горей напихал? Я закашлялся, пытаясь выплюнуть легкие. Слезы ручьем посыпались из глаз. Горло продрало, будто глотнул дыма с пожарно на нефтеперерабатывающем заводе. И потому я даже не сразу заметил заплясавшую перед глазами надпись Вы заключили договор о сотрудничестве с актором Гареем Вонючим. О, наконец отпустила. Я утер слезы и затягиваться больше не рисковал. Курил трубку как сигару. Набирал в рот неимоверно дерючей горечи и, причмокивая, выпускал аккуратненькие колечки. Старикан уважительно покивал всему действу. «Значит, договор о сотрудничестве? Интересно, и в чем же оно будет заключаться?» «Как дорога?» — спросил я щурясь на заходящем солнце. Вереница лом почти вскарабкалась в зенит, а пейзаж принял совсем уж сюрреалистический вид. к вечеру со стороны гор набежали тучи, которые, впитав багровые лучи, окрасились почему-то в фиолетовые цвета. Откуда они вообще берутся, если я за все эти дни ни разу не ощутил ни единого дуновения ветерка? — Тяжело, тяжело. Но, как говорится, тише едешь, дальше будешь, — ответил похожий на бомжа собеседник, почесывая спутанную бороденку. я хмыкнул, подивясь старорусской присказке, изречённой неведомым актором под багровым солнцем рана. «Ну, откуда сам будешь?» «Не обессудь, вождь! Но, коль много будешь знать, скоро состаришься!» Все еще не оставляя надежд выпутать у вонючего гора какую-нибудь информацию, я спрашивал его и так, и эдак, но вредный старикан лишь отделывался долбанными поговорками. Причем, если некоторые звучали точь-в-точь, точь, как в пословицах русского народа «даля», то иные были явно местного разлива. На вопрос, какие видел страны, запаршививший ублюдок ответил что-то типа «Барбахык чует самку за три километра, но не в силах разглядеть свой хвост». В конце концов, я оставил бесплотные попытки и со злостью вытряхнул остатки горелого табака из трубки. Польза от актора оказалась, как с козла молока. Передо мной сидел примитивный МПЦ с непонятной функцией. Сраные кауры. Меж тем совсем стемнело. Едва просвечивающие сквозь тучи луны почти не давали света. Такое ощущение, что стало еще жарче, чем днём. Остывающая равнина парила сухой духотой. Отдал бы оба за бутылочку холодного пивка. Но это было чисто психологическое хотение. Жажда по-прежнему не давала о себе знать. а также... Эм, отсутствовало желание отложить личинку. «Сегодня у тебя был трудный день, вождь!» — вдруг прервал мои размышления о продуктах жизнедеятельности старик. «Ложись спать! Утро вечером мудренее!» Я в задумчивости почесал между рогами. Уж больно хотелось одним глазком взглянуть на стратегический интерфейс. Но все-таки решил последовать совету Гарея. Сегодняшний день и в самом деле был тяжел. Я упал на циновку, и не прошло минуты, как отключился. День третий. Безымянное поселение третьего уровня. Убежище — первый уровень. Чан — первый уровень. Яма рабов — первый уровень. Загон гонщих — первый уровень. Еда — 28 единиц. Мана хаоса — 49 единиц. Мана крови — тридцать шесть единиц. Тьма и холод. Холод и тьма. За последние дни я так привык к испепеляющей жаре, что, кажется, забыл, что во Вселенной есть еще и зимняя стужа. Зноб содрогал тело, заставляя съеживаться в тугой комочек в тщетной попытке сохранить крохи тепла. Кожа горела от лютого мороза. Колотящиеся о рёбра сердца то и дело сбивалось с ритма. Вместо того, чтобы разгонять постынущим жилам кровь, оно наполняло их толчеными кусочками льда, вытягивающими благословенное тепло из самой души. И тьма. Непроглядная чернильная чернь, что заставляет сомневаться в существовании света. Вдруг я понял, что рядом кто-то есть. То ли на расстоянии вытянутой руки, то ли в тысячах километрах запульсировал сгусток жизни». Будто круги воде брошенного в водную пучину камня, по тьме разошлись вибрации. Нечто заявило о своем существовании. Волна, что породила его, коснулась меня, и я закричал от боли долгим, тоскливым, неслышным воем. Нечто удивилось. Миг и оно придвинулось вплотную. Невидимый взор впился, пытаясь рассмотреть, понять. Это внимание принесло еще более сильную волну зудящей рези, Она обогнула мое скукожившееся тело, зондируя и изучая, и унеслась прочь. И вдруг вся эта хрень исчезла. Смена кадра, и тьма уступила место двум сизам озерцам на выкоте. Они изредка смаргивали и подобострастно пялились на меня. Заметив, что я открыл глаза, Вугров взволнованно вскрикнул. «Хозяин, что с тобой? Ты так кричал?» Рефлекторный я отшвырнул сидевшего на груди прилипалу и зашёлся в надсадном кашле. Кусочки льда все еще холодили на утро, но быстро таяли под напором разгоряченной крови. Приснится ж такое. Какой, однако, натуральный сон. «Хозяин так кричал, вугар беспокоился за хозяина», — запричитал помощник, и мне вдруг стало стыдно. Кто его знает, что может стоять за нами в этом чокнутом мире? Вдруг лишь вмешательство лупоглазого уродца вытащило меня из мира тьмы и холода. «Гугар всё правильно сделал. Молодец!» Я потрепал его по голове, и тот счастливый ускакал на улицу. Поднявшись, я помотал головой, пытаясь отогнать ночные страхи. Тело ломило так, будто вчера весь день махал лопатой, вскапывая огород. На мгновение зажмурившись... представил эту сумасбродную картину. Рогатый парнокопытный демон с лопатой в руках. Воистину, я был бы звездой Ютуба. Сквозь навешенный вход робко проникали тонкие красноватые лучики. Преломляясь через магическое марево, они расцветали затейливыми узорами на тыльной стенке шатра. Красивый черт подери!» Я выглянул наружу. Было совсем раннее утро. По поселению слонялась одинокая псина, остальное же пара уродцев — мирно дрых. Что ж, сегодня полно дело. Сам не знаю, почему я последовал вчера совету Гарея, но сегодня мне не терпелось узнать, что же отбор преподнёс новенького. Больше не мешкая, я вернулся в убежище и коснулся рукой магического марева. «Вы получили мана хаоса 46 единиц. Ого, вдвое больше, чем вчера». Стратегические элементы. Возведение улучшенной чан 25 единиц маны хаоса. Возведение улучшенной яма рабов 10 единиц маны хаоса. Возведение улучшенной загон гончих хаоса – 10 единиц маны хаоса. Возведение убежище второй уровень – 20 единиц маны хаоса. Возведение хижина бесов – 10 единиц маны хаоса. Тактические элементы. изучение призыв беса-воителя. 5 единиц манохауса изучение призыв беса прачника 5 единиц манохауса 5 единиц маны крови изучение призыв укоренитель 25 единиц манохаусы призвать раба 3 единицы манохауса призвать гончую хаоса 5 единиц манохауса личные элементы изучение заклинания страж границы 15 единиц манохауса изучение заклинания Матерный приказ 5 единиц Манахауса. Изучение продвинутый личный интерфейс 10 единиц Мана-Хауса. Твою мать, это я себя надолго тут зависну. Сколько всего интересного? Во-первых, не может не радовать появление новых юнитов. Возможно, именно бесы смогут стать базовой пехотой, и тогда гончие полноценно займут логично причитающееся место легкой кавалерии. Но еще больше радовало первое применение маны крови. Получалась вполне понятная картина. Добыл новую ману, на следующем уровне развития поселения получил доступ к новым элементам, связанным с этой маной. Во-вторых, кроме сопутствующего бесам жилища, не могло не привлечь внимание улучшение убежища. Что это будет? Миленький особнячок? Демонячий каркасник? Возможно, чем черт не шутит, в нем даже будет кровать? Ну и в-третьих, конечно же, новые личные элементы. И если продвинутый личный интерфейс звучал перспективно, то от изучения матерного приказа я выпал в осадок. И от формулировки, и от возможного содержания. Но это все лирика. После тщательного изучения списка предстояло решить, во что вкладываться. Новый уровень дал солидную прибавку маны хаоса, но ее все равно было катастрофически мало. Вообще это несколько настораживало. Количество надаиваемой маны явно не соответствовало быстрому росту уровня поселения. То ли предполагается, что я буду изучать и отстраивать только часть новых элементов, то ли есть еще какой-то источник базовой маны, о котором я пока не знаю. И если первый вариант меня вполне устраивал, то в случае, если я прошляпил второй, а конкуренты нет, при встрече с ними меня ждет крайне неприятный сюрприз. Примерно как вооруженных копьями индейцев с пушками испанцев. Эти мысли надолго погрузили меня в раздумья. Но, как ни крути, по сути, варианта было два. Или прокачивать строительство, или поголовье моих подопечных. И все это при необходимом уровне экономики, то бишь разведение достаточного количества рабов. Проскинув мозгами, пока что я все-таки решил сосредоточиться на укреплении армии. Изучение окрестностей выглядело весьма перспективно, а для этого нужны были вооруженные силы. Отбросив сомнения, я изучил призыв обоих видов бесов и заказал их по парочке. В тот же миг на улице послышался дикий гомон. Стремглав я бросился наружу, ожидая буквально чего угодно, но все оказалось много прозаичнее. Вокруг чана собралось все население нашего городка, гончие, запрокинув головы, завывающе подлаивали, вугр радостно отплясывал джигу и даже рабы, скучковавшись группкой, одобрительно качали головами. а из булькающей массы вылезало новое пополнение моего стада. Невысокие, бочкообразные, с длинными практически до земли руками, кривыми, как у кавалериста ногами, они, кажется, не в силах были и секунду спокойно стоять на месте. Почесывались, шевелили ушами обрубками, сплевывали тягучую слюну, хрипели, мерзко похихикивали и вообще всячески старались выглядеть как можно более отвратно. Расколотые пополам зубастыми ртами морды выражали злобное веселье. Маленькие глубоко посаженные глазки лучились ненавистью ко всему в этом мире. Возможно, даже ко мне. Но приказы бесы выполняли мгновенно. Повинуясь мысленному повелению, они выстроились в некое подобие шеренги и даже попытались изобразить равнение направо. Я чуть не взорвался хохотом от такого умилительного в своем идиотизме зрелища. Но все-таки сдержался. не желая портить торжественность момента. А вот вооружение уродцев разочаровало. Воители были снаряжены не длинным копьяцом с толстым древком и наконечником из черного камня, а пращники, соответственно, веревочной прощей. Я слабо представлял, какой урон они смогут нанести походящим на танки с целохором или даже дрелопеком. Разве что отвлечь? Хорошо, хоть грудь и пузо этих недовоинов были неплохо защищены хитиновой броней, на вроде моей. Черная с фиолетовым отливом, она делала их отдаленно похожими на жуков-переростков. «Здорово, бойцы!» — рявкнул я, подражая сержанту Дятлову, и бесы ответили нестройным кваканьем. «Вы, как и гончие, эти твари, похоже, были ближе к зверью, нежели к разумным особям типа вугра. Разговаривать они не умели. С другой стороны...» Может, оно и к лучшему? «А ну, дружнее, сукины дети!» На этот раз вся четверка бесов отозвалась единым монолитным ревом. «Другое дело!» Я еще немного помуштровал новое пополнение и отпустил их обживать свое жилище. Кривую, как и все постройки моего полюса, но довольно большую хижину. К сюрпризам сегодняшнего утра добавилось еще два. Первый — я не недосчитался одного раба. и, глядя на радостно выписывающих затейливые кренделя вокруг поселения гончих, не приходилось гадать, куда он пропал. А вот второй был более хорош. Вначале я даже не сообразил, в чем дело. Дважды осмотрел всех пёсиков хаоса и не нашел того, что был с поврежденной лапой. Вернее, потом-то допер просто мысленно приказать недавно раненному бойцу подойти ко мне. Но и при третьем осмотре отсутствие лапы не обнаружилось. Гончая бодро скалило зубы, скача вокруг меня на всех четырех конечностях. Недолго покумеков, я, кажется, понял, в чем дело. Загон гончих, похоже, наличие жилища давало исцеление его обитателям. Эту догадку следовало, конечно, проверить, но она была вполне логична. Интересно, а со мной также? Господин! Твою мать! Окрик напугал меня буквально до усёру. Я и думать забыл о наличии в поселении еще одного говорящего существа. Старик, коего не было, видимо, еще минуту назад, сидя перед своей юртой, невозмутимо раскуривал трубку. На морщинистом до черна загорелом лице застыло небывалое сосредоточение, словно он занимался минимум проектированием атомной станции. Наконец в небо отправились первые клубы дыма, а Горей блаженно улыбнулся. Мне не терпелось вновь выйти в поход и обкатать моих новых воинов, Но я все таки подошел к старперу и присел рядом с ним. Вугр притащил мою трубку, актор набил ее табаком, и вскоре я вслед за ним принялся изображать паровоз. Как ни странно, сегодня табак был другим, не столь дерючим, как вчера. Я сидел, неторопливо покуривая на восход, но в голове вертелась лихорадочная мешанина из подсчётов маны, планов на строительство, прикидок по экономике, Вдруг что-то заставило меня насторожиться. Что-то неуловимое промелькнуло между нами. Старикан отвлёкся от трубки, пронзительно взглянул из-под брежневских бровей и заговорил. Пафоса в его словах хватило бы на президентское послание Федеративному собранию. Но едва он начал говорить, я затаил дыхание. «Когда я прошел через ущелье мертвых голосов и вышел на жжёную равнину, встретил сам Гаров. Это были охотники за шашаурами. Они шли по следу к тенистому рубцу, но, боюсь, могли проследить меня до твоего становища. В твоих интересах не дать добраться им до дома. Вряд ли они будут мириться со столь <coughs> неприятным соседством». «О, яйца дутура, бляха-муха, этот хрен сейчас выдал мне больше инфы о ране, чем я осмелился мечтать!» Жжёная равнина, тенистый рубец, самгары. за минуту мир внезапно раздвинулся вдвое. А старец все продолжал сверлить меня пронзительным взглядом. «Спасибо тебе, Ваня, премудрый Горей. Я обязательно последую твоему совету». Вы приняли задание разведотряд самгаров. «Ема народ! Я буду не я, если этот хрен сейчас не выдал мне квест!» Я поглядел на старика другими глазами. А он внезапно потерял серьезность и заухмылялся в бороду. Вот же старый пердун. Квест не выглядел особо сложным, но вот инфа по нему была бесценной. Оказывается, где-то рядом существует поселение неких самгаров, которые будут отнюдь не рады соседству со мной. «Почему?» я осмотрел мой копошащийся зоопарк и счел вопрос риторическим. Но значит ли это, что самгары — люди, такие же, как Горей, И значит ли это, что ран населен разумными? Раньше эта мысль не приходила мне в голову. Могла ли система отбора быть развернута в населенном мире? А почему бы и нет? Но как тогда она воздействует на это население? Вопросы, вопросы, море вопросов. Одно я уже понял. Ломая голову над крохом информации, можно просидеть недели и ни в чем не разобраться. Ответы в этом мире добываются действиями. Сборы были недолгими. Отряд Вугра под прикрытием одного из бобиков хаоса отправился на прежнее место собирать жертву. Пришлось, правда, призвать взамен скушенного еще одного раба. А из остальных сил я сформировал походный ордер, и мы двинулись в указанном горем направлении. Впереди, словно рыщущие эсминцы, мелькали розовые пятнышки гончих. Далее в мини-колонне по двое шли бесы, замыкал шествие я с секирой на плече. Багровое солнце уже привычно нещадно палило, но в груди нет-нет отдавалось эхо холода, испытанного во сне. а чувство тяжелого взгляда заставляло оборачиваться, ища в малиновых небесах глаза невидимого наблюдателя. Впрочем, спустя какое-то время эти игры психики наконец сошли на нет, и меня вновь посетило его величество хорошее настроение. Я шел, на насвистывая ляписа и любую своим неказистым воинством. Коротконогие бесы смешно переваливались при ходьбе, но двигались весьма шустро. Их фиолетовые хитиновые зады отсвечивали на солнце, Пуская зайчиков на пыльный гранит. Хорошее настроение оборвалось внезапно, когда огненный шар размером с лошадь разметал мою пехоту, как бильярдные кегли.